Глава пятая. Мамонтов весной получил в Париже от Кати письмо. Она сообщала, что Карло в Варшаве проделал тройное сальто-мортале и не разбился, а стал знаменитостью и получил приглашение в какой-то знаменитый цирк, разъезжающий по всему миру. Заодно взяли ее и Алексея Ивановича. Без нас Карло, конечно, не принял бы, с гордостью писала Катя. Она умоляла Николая Сергеевича встретиться с ними где-нибудь перед их отъездом за море. «А то и Богу едем с нами в Америку. Я и забыла сказать, что ведь мы едем в Америку, ей Богу, правда. А вы все говорили, что любите меня и нас всех. Так как же, милый, не приехать хоть проститься? Ведь когда же мы вернемся в Россию? А я вас так люблю. Вы опять скажете, что это надо доказать?» «Видите, как я все помню, голубчик, но накажи меня, Бог, я говорю правду, ведь я не умею врать, вы сами говорили, и я так рада за Карла, хоть берет страх, просто ужас, и ночью не сплю, впрочем, вру, сплю». Все письмо было нежное, счастливое, бессвязное, бестолковое и безграмотное. Почему-то Катя беспрестанно употребляла многоточие, видимо, приписывая им какое-то особое значение. Мамонтов с улыбкой прочел и перечел письмо. Получение этого письма совпало у него с неудачами и разочарованиями. Он вдруг почувствовал желание пристать к цирку. Ему стало совестно, что в последний год он почти забыл о Кате, только изредка обменивался с ней письмами. Все это глупейшая история с Ивон. У него был роман с натурщицей закончившийся денежным расчетом, о котором ему и теперь, через месяц, было стыдно вспоминать. Он долго ходил по своей мастерской, останавливаясь, улыбаясь и пожимая плечами. Думал, что, может быть, цирк пригодился бы ему как художнику новизной впечатлений и сюжетов. Вот эта тема почти не использованная, А уж если в самом деле подтвердиться, что большого таланта к живописи нет... Если в самом деле переходить на карьеру журналиста, то, пожалуй, поездка в Соединенные Штаты подходит как нельзя лучше. Ему казалось, что это мысленное слово «подтвердиться» уже в сущности предрешало дело, и теперь впервые эта мысль не вызвала у него тревоги. Ну, допустим, что я писал не так, как нужно. Допустим, большого таланта не оказалось. Это вдобавок пока неизвестно. Все-таки еще два-три года... Можно выбирать жизнь заново. И как прелестно, безграмотно она пишет. Что если в самом деле поехать с цирком? А я не подрядился прожить жизнь так, как это угодно мещанам. Он думал и о том, что в присоединении к цирку было бы и нечто устарело-романтическое и теперь дешевое, а-ля На следующее утро он проснулся с очень тоскливым чувством как все чаще в последнее время. Прежде в Петербурге этого не было. Николай Сергеевич первым делом подумал о письме Кати и сам удивился своим вчерашним мыслям. «Что мне делать в Америке?» Он встал, оделся, хотел было начать работу и не начал, опять стал ходить по комнате. Вот ведь мне казалось, что и в Ивон я влюблен. Другое дело, если говорить о поездке в Америку вообще... Собственно, я подумывал о Соединенных Штатах, когда собирался стать журналистом. Но о чем я только не подумывал? Верно и то, что за деньгами остановки не было бы, еще на несколько лет жизни денег хватит, во всяком случае, если даже ничего не зарабатывать. Да и для живописи Америка могла бы кое-что дать. Он почти с отвращением взглянул на свой уголок Компьенского леса, И подумал, что таких уголков в лесу на заре и под вечер, в серых, голубоватых серебряных тонах, Только что всеми оплаканного коро есть, наверное, сотни. Да, ясно, что надо все, все пересмотреть. Надо понять, что я писал вздор что Стенька никуда не годится, как никуда не годятся всякие княжны Таракановы, грозные у гроба сына, становые наследствия и колдуны на свадьбе, которые десятками фабрикуются у нас в России. Если же с позором из живописи уйти, то куда же уйти? В революцию? В журналистику? Верно, это судьба всех бездарных неудачников — бросаться из стороны в сторону, думал он, полупокаянно, полуиронически. А вот просто повидать Катю было бы очень соблазнительно, но где-нибудь поближе, без всякой Америки. Он опять прочел письмо. Из него нельзя было понять, куда и когда едет цирк, но как мило, что она «умею» пишет через «е». Николай Сергеевич так же нежно ответил Кате и просил Карла и Рыжкова толком сообщить все об их Поездки. Очень скоро пришло от Кати новое письмо, настолько восторженное, что после него не встретиться с семьей Диабели было бы просто невозможно. В конце на немецком языке, без обращения и подписи, был записан очевидно рукой Карла их маршрут с обозначением дней, часов и гостиниц. Оказалось, что они будут выступать в Гамбурге, Бремени, Бреславле, Берлине и закончат европейские гастроли в Эмсе. Ну что ж, в Эмст ездят теперь все. Отчего же мне не пробыть там несколько дней с ними? Узнав из письма Чернякова, что Дюмлеры тоже едут в Эмст, Николай Сергеевич поколебался, потом рассердился и сказал себе, что в таком случае приедет туда с Катей, наверное. Точно он бросал кому-то вызов. В последний день Мамонтов решил сделать сюрприз — заехать в Берлин за семьей Диабели. На долгой остановке в Кёльне он вынул из чемодана новый костюм, переоделся и выбрился. Совсем как влюбленный, иронически думал он. Но когда в крошечной комнате их убогой гостиницы на окраине Берлина Катя, смеясь и плача, повисла у него на шее, Николай Сергеевич почувствовал, что улыбался он напрасно, что это очень серьезно, что его неудачи и глупая история с Ивон никакого значения не имеют, что он поедет за Катей и в Эмс, и в Америку, и куда она захочет. Алексей Иванович встретил его со своим обычным степенным радушием, как будто и в самом деле очень ему обрадовался. И только в приветливости Карла было, как всегда... Нечто не совсем приятное. Точно он еще выше ростом стал после этого сальта мортали О поездке в Америку Николай Сергеевич не сказал ни слова, да и не было времени. Их поезд отходил через несколько часов. Для международного цирка были сняты особые вагоны. Катя предложила взять туда и Мамонтова. Карло кратко ответил, что это невозможно, все места заняты и постороннего человека не впустят. Это ничего не значит, я поеду в другом вагоне, поспешил сказать Николай Сергеевич. Легкий холодок исчез, когда Карло предложил Мамонтову повезти Катю рыжкова в кондитерскую. Сам он все бегал по делам. Разумеется, он страшно рад нас вам подбросить. Мы у него на шее сидим, объявила Катя. Оказалось, что она и Алексей Иванович, не зная ни одного слова, ни на одном иностранном языке, почти не выходят из гостиницы из боязни заблудиться. — Мы и то носим при себе его записочку с адресом, как собаки-ошейник с надписью «Чьи они?», — объяснила она и залилась смехом, который в следующую ночь снился Николаю Сергеевичу. По пути в Эмс, на большой станции Мамонтов в другом светлом, тоже слишком хорошем для дороги костюме, подошел к вагонам цирка. Кати у окон не было. Значит, не очень меня ищет. Из ее вагона слышался веселый говор, женский смех, не Николай Сергеевич постоял на перроне, не поднялся в вагон, почему-то сделал даже вид, что стоит не у этого вагона, затем отошел с неприятным чувством. У буфета Карла пил пиво с высоким, благодушного вида человеком, который что-то рассказывал ему на ломаном немецком языке. Так Карла не с ней в вагоне, с облегчением отметил Мамонтов. Акробат представил его своему собеседнику. Это был директор цирка, американец Андерсон. Узнав, что Мамонтов владеет английским языком, он тотчас с ним разговорился и через минуту стал называть его по фамилии, которую так легко усвоил и произносил правильно. Андерсон бывал в России и знал несколько русских слов. А по-французски я совсем хорошо говорю, с чистым... Пенсильванским акцентом добавил он, «в нашем деле иначе нельзя». «Вы давно в Европе? Несколько лет. Америка слишком бедная страна для такой труппы, как моя. Нас разорила эта несчастная гражданская война», — пояснил он со вздохом. «Впрочем, теперь наши дела как будто начинают поправляться. Мы едем домой, и не могу сказать себе, чтобы я был этим огорчен. Выпьем еще по стакану». — А вы ничего для цирка не умеете делать? — с любопытством спросил Андерсон. — Едем с нами в Америку. Лучшей страны нигде в мире нет. — Да, странный и, кажется, интересный мирок, — думал у себя в вагоне Николай Сергеевич. — Конечно, он ничего не теряет от сравнения с нашим, где все так и дышит завистью и злобой. Было бы очень хорошо познакомиться с ними поближе. — Да неужто я в самом деле поеду в Америку? «Не сойти ли на первой станции? Не сбежать ли в Париж или еще лучше в Петербург, а им послать какую-нибудь телеграмму?» — с улыбкой спрашивал себя он. Хотя он отлично знал, что ничего такого не сделает. Мамонтов довольно долго думал о том, как и когда они получили бы его телеграмму, что сказали бы и долго ли плакала бы Катя. Затем снова у него завертелись памятные по Петербургу мысли об отношениях между Катей и Карлом. Он гнал от себя эти мысли и даже отрицательно мотал головой. «Я так вас люблю, так люблю, ей-богу!» говорила Катя в кондитерской, уплетая пирожные и срываясь с места, чтобы поцеловать его. Немки принимали их за молодоженов. Когда поезд замедлил ход у Эмского вокзала, На перроне Николаю Сергеевичу бросился в глаза Черняков в не очень шедшем его солидной фигуре легком белом костюме. Михаил Яковлевич еще издали помахал высоко над головой рукой с растопыренными пальцами, затем обнял Мамонтова, обдав его смешанным запахом крепкого одеколона и хорошей сигарой и минуты две высказывался о наружности Николая Сергеевича. «Совсем парижанин!» Так ты и усы подстриг, ну прямо цветешь, а? Вот что значит успех и миллионы. Я тебе и комнату приготовил в гостинице для миллионеров. Не надо было, пеняй на себя. Зачем не сообщил, что тебе нужно? Узнав, что у Мамонтова друзья в вагонах для цирка, Михаил Яковлевич вытаращил глаза. Как в вагонах для цирка? Я читал в местной газете, газетка, кстати, паршивая, что сюда приезжает цирк или зверинец. Они что же, со зверьми едут твои друзья? Может, ты с тиграми хочешь заехать в энглишер -er Об этом я, извини, не договаривался, ты сам им объяснишь. Так ты стал укротителем зверей? Увидев Катю, Михаил Яковлевич догадался, кто она, и обрадовался, быть может, потому, что сбылось его предсказание Шершеля-Фам. У Кати был испуганный и растерянный вид. «Ради Бога!» — сказала она Мамонту, с мольбой в голосе. «Ради Христа! Зайдите за нами завтра пораньше, голубчик! Приходите рано утром, умоляю вас! Мы тут без вас пропадем!» Николай Сергеевич обещал прийти рано и познакомил ее с Черниковым. Катю, видимо, немного успокоило то, что в этом месте могут быть и русские. В другое время она, наверное, тут же поцеловала бы Михаила Яковлевича. Но здесь общая суматоха — Слышавшаяся отовсюду иностранная речь так ее напугали, что она не поцеловалась на прощание даже с Мамонтовым. Карла позвал ее, она покорно пошла за ним, держа в руках какой-то кулек и коробку. Легкий багаж семьи вообще состоял только из бумажных и картонных предметов. В конце перрона она оглянулась и горестно помахала кульком. Черняков изумленно глядел на цирковых артистов. «Что это?» — Клоуны? — испуганно спросил он. — Неужто ты их знаешь? — Только этих трех и знаю. — Ведь это та твоя петербургская, правда? — Да, да, та моя петербургская, — с досадой ответил Николай Сергеевич. Михаил Яковлевичу, однако, показалось, что Мамонтов не слишком задет его словами. Уж больно стал ломаться, благодушно подумал Черняков, охотно прощавший людям маленькие слабости. За поздним обедом в Энглишер-Гоф бессвязный разговор еще до Жаркова раза два прерывался. Михаил Яковлевич сообщил, что мог бы получить должность экстраординарного профессора в провинции, но уж очень не хочется уезжать из Петербурга, а и там кое-что навернется. Сообщил предположение о своей докторской диссертации, сообщил об отклике, который нашли его работы в русской и немецкой печати. Он спрашивал и Николая Сергеевича о его успехах, но Мамонтов отвечал уклончиво и с некоторым нетерпением. Чернякову показалось, что его друг вообще стал раздражительнее. «Ты как Бисмарк, который при появлении в газетах сенсационных слухов не подтверждает, но и не опровергает. Значит, Стенька имел в Париже успех?» «Некоторый успех, если хочешь, имел. Если хочешь, я хочу». — И тебе были заказаны портреты. Значит, все отлично? — Значит, все отлично. Ну, так и говори. — Хорошо. А какие же теперь твои планы? — спросил Михаил Яковлевич, любивший за вином то, что он называл интимными беседами. — Ему хотелось поговорить о Кателине. — Когда ты возвращаешься в Петербург? — Сам еще не знаю. Быть может, я поеду в Америку. Черняков поставил бокал на стол и изумленно уставился на Мамонтова. — В Америку? какую Америку? — В Северную. — Еще, слава Богу, что не в Патагонию. Зачем тебе Америка? Что ты будешь делать в Америке? Постой, я, кажется, читал, что эти циркачи отсюда едут в Соединенные Штаты? — Да. И я, быть может, поеду с циркачами. С вызовом в голосе ответил Николай Сергеевич. Черняков сокрушенно замолчал. Он любил Мамонтова, желал ему успехов в жизни, хотя не слишком уж блистательных успехов в меру. И ему было больно, что из его друга, по-видимому, ничего не выходит. Все он мечется, и должно быть этим гордится, как все метущиеся души. А в действительности тут дело не в метущейся душе, а просто в юбке. По-видимому, он в самом деле втюрился в эту Кателину. «Ну, что ты там будешь делать? Не знаю. Впрочем, о себе мне сейчас не хочется говорить. Что же твоя прогрессивная партия?» «Кажется, государь к вам еще не обращался?» — насмешливо спросил Николай Сергеевич. Черняков пожал плечами. «Помяни мое слово. Все это добром не кончится». «Что именно все это?» «Ты знаешь, что именно. Это желание государя всех очаровать, никому ничего не дав. Это его манера рассматривать Россию как свое родовое имение» где мужики и дворни, кроме нескольких неблагодарных негодяев, обожают доброго барина. Но, в общем, это не годится. Я видел в Париже, в Швейцарии кое-кого из молодых русских, поколение следующего за нашим с тобой. Они все отпетые революционеры и нигилисты. Очень жаль. Теперь, впрочем, у нас намечается новое увлечение славянской идеей. «Кстати, из Герцеговины идут тревожные слухи. Там, кажется, назревают серьезные события. Что ты об этом думаешь?» «Если есть вещь, о которой я совершенно не думаю, то это события в Герцеговине. Я даже не знал, что в Герцеговине бывают события». «От свечи брат Москва сгорела», — сказал Черняков, и вдруг, радостно улыбнувшись, помахал кому-то рукой. Николай Сергеевич оглянулся. Из дальнего угла ответно улыбался их столику человек, в котором за версту можно было признать русского. К нему подходил лакей со счетом на тарелочке. «Кто это? Русский, конечно. Павел Васильевич Муравьев. Знаешь, почему ты морщишься? Или ты тоже делаешь вид, будто не любишь встречаться за границей с русскими? Это какая-то повальная мода. И все люди врут, потому что разговаривать нам интересно только с русскими же». Да я не потому, что он русский. Он аристократ, да? Ты знаешь, я не люблю аристократов. Почему аристократ? И что такое аристократ? Муравьевых в России пруд пруди. Он профессор физики. Очень дельный физик и милейший человек. Сам говорит, что он и не из тех муравьевых, которых вешают, и не из тех, которые вешают. Иными словами, не состоит в родстве ни с семьей декабристов, Ни с Муравьевым, Виленским. Никакой он не аристократ, просто помещик второй руки. А его старшая дочь, если хочешь знать, даже симпатизирует, как ты революционером, сказал Черняков неожиданно, с легким вздохом. Это ей, впрочем, не мешает выписывать платье от ворта и ездить верхом на кровных лошадях. Дочь тоже здесь? Да, две дочери. Хорошенькие. Младший еще ребенок. Старший, лет девятнадцать, очень хорошенькая и умная, и образованная, замечательная девушка. Волочишься? Без малейшего успеха, но часто у них бываю. Вот он подходит. Профессор, знакомясь, крепко пожал руку Мамонтову и с полной готовностью принял предложение подсесть. Это был человек лет пятидесяти, с очень приятным умным лицом, с окладистой, уже сидеющей бородой. «Вот я донесу вашему врачу, что вы в Эмсе ужинаете», — сказал Черняков. «Это строго запрещено. Мы? Мы не в счет. Мы вот не пьем. Но от отчего же вы не привели Елизавету Павловну?» «Ее приведешь. Она с кем-то в курзале. Что до ужина, то в нашем табльдоте кормят дрянью. Ешь противно, и через час после обенброта хочется есть, а я голодный заснуть не могу». «Так вы прямо из Парижа?» — спросил он Николая Сергеевича. «Ну, что же там слышно?» «Да что же он мог слышать? Он, кроме революционеров, никого, кажется, и не видел», — сказал Михаил Яковлевич. Мамонтов с досадой пожал плечами. Профессор смотрел на него, благожелательно улыбаясь и, видимо, ожидая пояснения. «Николай Сергеевич такой же отчаянный радикал, как ваша Лиза». Он с нашим братом, с ретроградами, разговаривает только в случае крайней необходимости. Да мы с вами, кажется, не такие уж ретрограды, особенно я, — смеясь сказал Муравьев. А кто вчера царя восхвалял? Нисколько я не восхвалял, а просто отдавал должное. Должное? За что же, собственно, должное? — хмуро спросил Николай Сергеевич. — Неужто и говорить о политике, да еще в такую жару? вздыхая, ответил вопросом профессор. «Да что я вчера сказал? Сказал, что ненависти к царю у меня нет. К его отцу была, а к Александру Николаевичу нет. Никакой ненависти к нему не чувствую», — твердо повторил он, точно подумав и проверив себя. «Скажу, что плохо его понимаю, это да. Может быть, и факты мне известны не все. Извините...» Педантизм естества испытателя, — с улыбкой обратился он к Мамонтову, — у нас первое дело знать факты. Какие же такие факты вам неизвестны? Факты те, что у нас полный застой, страна в развитии остановилась и вперед не идет, и в этом вина тех, кто ею правит. С этим я готов согласиться лишь отчасти. Полный застой? Полного застоя нет. Россия растет и цивилизуется. Но, к сожалению, совершенно верно то, что темп ее движения вперед за последние десятилетия очень замедлился. Вот это мне и непонятно. Александр II был одним из величайших реформаторов в истории. Если говорить правду, то по сравнению с его реформами, реформы Петра отходят на второй план. «Ну нет», — вмешался Черняков, — «наш Питер особь статья, недаром великий». Профессор опять вздохнул. Если бы Александр II при осуществлении своих реформ тоже потоками проливал кровь, то и его, должно быть, прозвали бы великим. Это парадокс. Нет. К несчастью, не парадокс. Великими в истории всегда прозывали только тех, кто с видимым на протяжении отрезка времени успехом пролил очень много крови. Без этого можно стать добрым, кротким, благословенным, святым, но для великого нужны успех, кровь и больше ничего. Поверьте, если бы Наполеон III выиграл войну 1870 года, он тоже стал бы великим. Людовик XIV пролил много крови и получил великого, а Людовик XVI не пролил и окончил свои дни на Ишифоте. Вот же наш Николай великим не стал? Крымская война помешала. И хоть это уж другой вопрос. В Николае ведь Каракозовы не стреляли. Я, кстати сказать, всегда тех, кто ненавидит Александра II, спрашиваю, почему они никак не проявляли ненависти к его отцу? К нашему поколению этот риторический вопрос не относится. Мы при Николае еще под столом бегали. Поэтому ваше поколение и не может понять, что для нас означало вступление на престол Александра II. Мы точно глотнули воздуха после того, как едва не задохнулись. Я прямо скажу. Я Александра Николаевича не понимаю. Ничего не понимаю, повторил профессор, опять подумав. Этот человек освободил крестьян, ввел земство, самоуправление, прекрасный суд вместо старого дряного, отменил рекрутчину, уничтожил телесные наказания, без срама выпутал нас из проигранной войны, затеянной Николаем, вопреки его совету. Умиротворил Кавказ мирно, не пролив ни капли крови присоединил к России богатейшие земли Дальнего Востока. Разве я не вправе сказать, что он сделал больше Петра? И разве у него не было мировой славы вроде славы Линкольна? Разве помните ли вы, что после покушения Каракозова Конгресс Соединенных Штатов прислал в Петербург особую делегацию во главе с Фоксом, чтобы приветствовать Александра II, уму и сердцу которого русский народ обязан свободой? Это, кажется, был первый такой случай в истории. Его в Северных Штатах всегда и сравнивали с Линкольным. Вот какая была слава. И мне непонятно, что же такое произошло с царем. Почему человек, бывший величайшим реформатором, больше ничего не хочет делать? Я не политик, но каждому нормальному человеку ясны преимущества конституционного строя перед самодержавным. По каким мотивам, только ли по усталости, этот бесспорно хороший, не глупый и добрый человек окружил себя ретроградами? Да, нам его мотивы совершенно неинтересны. Если он устал, то пусть идет к... пусть уходит на покой. А мне мотивы интересны. Вы Голохвастова Дмитрия Дмитрича, не знаете? Это клинский предводитель дворянства, очень милый человек, хороший оратор. Конституционалист. Так вот, видите ли, Голохвастов имел с государем беседу. Государь ему сказал со слезами в голосе. У него всегда слезы в голосе. Сказал ему следующее. Чего вы от меня хотите? Конституционного правления? Вы думаете, что я его не даю из мелочных чувств, не желая поступиться своими правами? А я тебе клянусь, что вот сейчас на этом столе подписал бы какую угодно конституцию, если бы это только было возможно. Кто же ему мешает? Не скрою, что это он объяснял Голохвастову невразумительно. Говорил, что Россия на следующий день распадется на куски. Все, мол, отделятся, Польша отделится, Финляндия отделится. И пусть отделяются. Это не разговор, Леонардо, пусть отделяются, сказал Черняков. Но эти опасения ни на чем не основаны. Я тоже думаю так. Так какие же истинные причины? Думаю, скорее всего, сильное давление оказывает на него окружение, состоящее на три четверти из крепостников. Вот бы он всю эту шайку и разогнал. — К этим твоим словам, Леонардо, я присоединяюсь, — сказал Черняков. Давно пора приструнить этих господ. Вы оба совершенно правы, но... Вот у меня дочь, молоденькая девушка. Собственно, чуть не девочка. А ее приструнить невозможно. И я даже спорить с ней не хочу и не могу. Я слово, а она мне двадцать. Мне просто лень, и я махнул рукой. Михаил Яковлевич знает, смеясь сказал профессор. Вы думаете, так легко приструнить старую Россию с ее тысячелетней инерцией? Один пример. Отмена крепостного права. Вам так кажется? Сел государь в хорошую минуту за письменный стол и подписал указ об освобождении крестьян. А этого указа не хотели 99% всех его близких и 9 десятых дворянства. Нет, вы не спорьте, это так. И как не хотели? Смертельно боялись, боролись, тормозили, готовы были на все, чтобы не допустить освобождения. Я прямо скажу, что для царя была опасность, Ведь и при его неограниченной власти очень трудно справиться с дворянством. Вспомните участь его деда и прадеда, ведь их убили дворяне, а не революционеры. «Да вот у меня есть маленькое личное впечатление», — сказал профессор, видимо, увлеченный спором. «Я только раз в жизни вблизи видел и слышал царя. Это было на приеме московского дворянства незадолго до освобождения. Почему-то я пошел в первый и в последний раз в жизни. Я плохой дворянин». Ну, собрались мы в Кремле. Не верьте вы, молодые люди, тем, кто говорит, будто большая часть дворянства стояла за освобождение крестьян. Да и в самом деле, вот ведь и на Западе из-за какого-нибудь пустякового нового налога поднимается дикий вой, а тут дело шло не о налоге, а о потере доброй половины состояния. Герцен, конечно, хотел освобождения, но сколько же дворян Герценов? Герцен вдобавок своих крестьян продал или заложил до эмансипации, сказал Черняков и ласково положил руку на рукав профессора. — Павел Васильевич, кофейку не хотите? — Нет, поздно, я сейчас побегу. — Ну так вот, выстроились мы в кремлевской зале, хмурой и мрачной, насупившейся, точно на похоронах. Впереди старики, все больше князья, богачи, генерал-адъютанты, ну, английский клуб ну вошел царь и заговорил. Говорит он, кстати, прекрасно, как настоящий оратор, только что грассирует. По-моему, царям не полагается грассировать. Из первых же слов начал он нас, московских дворян, ругать. Да как? Вы, говорит, и крестьян на волю отпустить не желаете, и земли им дать не хотите, и палки мне в колеса вставляете, но ничего вам не поможет. Крестьяне свободу получат во что бы то ни стало. Слов не помню, а смысл был таков. Слушали его наши крепостники, ох, как схмура, верно считали Робеспьером. Смотрел я на них и думал что страшна сила косности этих людей, и не так легко царю сесть за стол и подписать указ. И продолжаю думать, без Тургеневых и Герценов эмансипация все-таки могла бы состояться, а без Александра II русские крестьяне, то есть лучшее, что есть в нашем народе, и по сей день были бы рабами. Хоть я нелегко очаровываюсь, он тогда меня очаровал. И тем больнее мне теперь, что он губит свое же собственное историческое имя. Страх ли, или усталость, или разочарование от того, что он верно считает неблагодарностью? А что, если вся трагедия просто от легкомыслия? Ведь это право трагедии. Я много вижу молодежи и ясно вижу, что дело идет к беде. «Ну, простите меня, я что-то больно разговорился. Прямо стыдно в эмсе на водах вести политические дискуссии». Он взглянул на часы, ахнул и поднялся. «Рад бы еще посидеть до одиннадцатый час, и Маша дома одна. Это моя младшая дочь», — пояснил он Мамонтову. «Ей уже четырнадцать лет, и представьте, она еще не решает, судя про «А старшая решает?» «Уже решила. И до споров со мной не снисходит». У нее политика дамская, без доводов просто. Ненавижу вашего царя и кончено. Александр II, видите ли, мой. Так завтра увидимся на водах, правда? Но всего хорошего. И не сердитесь, если я что не так сказал. Я ведь физик, а не политический деятель, ласково сказал Муравьев и, крепко пожав им руки, направился к выходу, опираясь на палку. Понравился он тебе? После недолгого молчания спросил Черняков, допивая остаток вина в бокале. «Так себе!» «Да скорее понравился!» Хоть ничего умного он не сказал. «Но в самом деле, что за манера с первого знакомства заговорить о политике?» «Да ведь это ты заговорил о политике!» «И потом, что же это?» — О себе ты говорить не хочешь, о политике тоже не хочешь. — О чем же ты тогда хочешь говорить? — обиженно спросил Михаил Яковлевич. Мамонтов засмеялся. — Извини, я действительно немного устал. — Но расскажи мне, как вы здесь, в Эмсе, живете? — Уж очень приятное слово — Эмс. Мне в детстве ласкал слух Багдад. Завтра утром ты на водах увидишь все и всех. — Воды далеко отсюда? — Разумеется, нет. Два шага. «Да вот я тебе объясню», — сказал Черняков, вынимая из кармана золотой карандаш. Он нарисовал на меню план Эмса. «Вот тут — энглишергов здесь Курзал. Тут — Кесельбрунен, а тут — Кренхен. Юрий Палыч пьет Кессельбрунен, а государь — Кренхен». «Ах, как досадно! Это у вас семейное горе?» Какой ты, брат, стал каустический, просто выдержать невозможно. Это лан. Наша вилла на левом берегу. Ты перейдешь по мосту, свернешь направо, и наша вилла по левой стороне шестая по счету. Шен аусишт. Запомнишь? Значит, завтра приходи к обеду. Уж если ты завтракаешь с Кателиной, не твое дело, с кем я завтракаю. Но скажи толком, здесь хорошо, чудесно. «Какие ландшафты! Красота!» — ответил Черняков, вздохнул и засмеялся. «Если же ты хочешь знать правду, то городишко паршивый и скука адская. Смотри, вот и здесь, в энглишер Шергов, -er в десять часов вечера уже не души. Я страшно рад, что ты приехал, особенно если надолго, и если ты не будешь торчать целый день у Не Ненадолго. Дня через три они уедут, и я тоже». «Сестра тебя не отпустит. Она тоже была очень рада, что ты приезжаешь. Ты просто не поверишь, что за скверный городок. Петербургские газеты приходят на четвертый день. Конечно, ландшафты — один восторг». В одиннадцать часов Николай Сергеевич уже лежал в постели. В прошлую ночь в поезде он почти не спал, но, несмотря на вино и усталость, спать ему не хотелось. Слишком много было впечатлений, слишком много было предметов, о которых следовало бы подумать. Следовало особенно подумать о Кате. И Мамонтов пытался это сделать, однако вспоминал ее звонкий смех и больше ни о чем думать не мог. Об этом позднее. Быть может, я еще завтра с ней поговорю и все выясню, — говорил он себе и смутно чувствовал, что едва ли поговорит и что ничего не выяснит. То есть выясню, но не завтра карла это туда же думал он как будто откладывая в тот же ящик и мысли о карла что еще цирк да очень интересный и милый мирок черняков он все такой же как был и странно было бы если бы за год очень изменился этот верноподданный профессор у него приятное лицо надо познакомиться с его дочерью. Можно было бы встать и взять из дорожного плаща купленную на станции неразвернутую в вагоне газету. Но это было бы слишком сложно. И вставать не хотелось, и у туфель сплюснулись затки и в шкафу, конечно, посыпались бы пиджаки, брюки, жилеты, искусно развешенные лакеем гостиницы, потесно наседавшим одна на другую вешалком. Да, ничего нового, кажется, и не было, войны не будет». А то можно было бы было пойти воевать. Хорош я воин, если лень добраться до шкафа. А это что такое лежит? На столике рядом с небольшой лампой лежала отпечатанная на прекрасной глинцевитой бумаге немецкая брошюра об Эмсе. Николай Сергеевич посмотрел на рисунок набережных с горами. Кажется, в самом деле очень красиво. Заглянул в список гостиниц, строго разделенных на ранги энглишеерхов был в первом ранге де люкс тотчас за отель декватор турс и это почему-то было приятно николаю сергеевичу нечто успокоительное сознание места прав и ранга каждого было и в обстоятельном перечислении магазинов церквей синагог врачей чувствовался твердой устоявшийся быт исключающий возможность потрясений. В историческом очерке невообразимо скучным даже по шрифту, Николаю Сергеевичу бросились в глаза выделявшиеся стихи с белевшими обвалами в середине строчек. Почему стихи и почему такие длинные? Сюжетом стихов была легенда о некогда под эмсом знатной госпоже фон Штейн, которая так удачно женила своих сыновей и выдала замуж дочерей, что не было пределов ее земному счастью. «Этой чести я не стою», — так сказала фрау фон Штейны, титулованная дама. «Мое счастье беспредельно, большего желать не смею. Оба сына, что женились, гордость рыцарства всего. И три дочки вышли замуж, обрели мужей знатнейших. Самой младшую моею обвенчался граф Светлейший. Все двенадцать, что венчались, здесь на свадьбе повстречались». В этих ровных парных стихах, как и в глупости легенды, было тоже нечто приятно-успокоительное. Что же мне нужно? Жениться на графине и стать рыцарским украшением? Или не на графине, а, но непременно на дочери адвоката, инженера, профессора. Люди будут пожимать плечами, как черников. Какое мне до них дело? Что тут дурного, если ею стреляют из пушки? Катя бросит пушку только и всего. Она не образована? Зачем мне ее образование? Об ученых предметах я могу говорить с Черняковым и с его сестрой, которая, впрочем, по существу, не ненамного образованнее Кати, только что знает языки и читает газеты. Как она меня завтра примет? Фрау Гехеймрат, фрау тайный советник фон Дюмлер, фрау фон Дюмлер, фрау фон Штейны. Штейны вместо Штейн. Это поэтическая вольность, и в ней почему-то тоже слышится какая-то уютная глупость. А моя поездка в Америку? Да неужели я в самом деле поеду в Америку? — думал засыпая Николай Сергеевич.